Два главных течения революции Два главных течения подготовили и совершили революцию. Одно из них, наплыв новых понятий относительно политического переустройства государства, исходило из буржуазии. Другое действие для осуществления новых стремлений исходило из народных масс. крестьянства и городского пролетариата, стремившихся к непосредственному и осязательному улучшению своего положения. И когда эти два течения совпали объединились объединились ввиду одной вначале общей им цели и на некоторое время оказали друг другу взаимную поддержку, тогда наступила революция. Философы XVIII века давно уже подрывали основы современных им культурных государств, где и политическая власть, и громадная доля богатства принадлежали аристократии и духовенству. тогда как народная масса оставалась вьючным животным для сильных мира. Провозглашая верховное владычество разума, выступая с проповедью веры в человеческую природу, в то, что природа человека, испорченная разного рода учреждениями, поработившими ее в течение исторической жизни, проявит все свои хорошие стороны, как только ей будет возвращена свобода, философы открыли перед человечеством широкие новые горизонты. равенство всех людей без различия рода и племени, обязанность всякого гражданина, будь он король или крестьянин, повиноваться закону, установленному представителями народа и считающемуся выражением общей воли. Наконец, свобода договоров между свободными людьми и уничтожение феодальной крепостной зависимости. Эти требования философов, связаны в одно целое, благодаря духу системы, и методичности, свойственному французскому мышлению, несомненно, подготовили в умах падение старого строя. Но этого одного было бы недостаточно, чтобы вызвать революцию. От теории предстояло перейти к действию, от созданного в воображении идеала к его осуществлению на практике, а потому обстоятельства, которые в известный момент дали французскому народу возможность сделать этот шаг, Приступить к осуществлению намеченного идеала приобретает особую важность для истории. С другой стороны, задолго еще до 1789 года Франция вступила в период небольших народных восстаний. Восшественный престол Людовика XVI в 1774 году послужило сигналом к целому ряду голодных бунтов. Они продолжались до 1783 года, после чего наступило относительное затишье. Но затем, начиная с 1786, а особенно с 1788 годов, крестьянские восстания возобновились с новой силой. И если в первом ряде бунтов главным двигателем был голод, то теперь, хотя недостаток в хлебе все еще оставался одной из существенных причин, Главной чертой бунтов являлся отказ от платежа феодальных крепостных повинностей. Число бунтов все росло вплоть до 1789 года. И, наконец, в 1789 году они охватили весь восток, севера и юго восток Франции. Строй общества таким образом расшатывался. Однако сами по себе крестьянские восстания еще не составляют революции, Даже если они принимают такие грозные формы, как Пугачевский бунт, происходивший у нас в 1773 году. Революция есть нечто неизмеримо большее, чем ряд восстаний в деревнях и городах, большее, чем простая борьба партии, как бы кровопролитно она ни была, большее, чем уличная война и гораздо большее, чем простая перемена правительства, подобная тем, какие происходили во Франции, в 1830 и 1848 годах. Революция – это быстрое уничтожение на протяжении немногих лет учреждений, устанавливающихся веками и казавшихся такими незыблемыми, что даже самые пылкие реформаторы едва осмеливались нападать на них. Это распадение, разложение в несколько лет всего того, что составляло до того времени сущность общественной, религиозной, политической экономической жизни нации. Это полный переворот в установленных понятиях и входящих мнениях по отношению ко всем сложным отношениям между отдельными единицами человеческого стада. Это, наконец, зарождение новых понятий о равенстве в отношениях между гражданами, которые скоро становятся действительностью и тогда начинают распространяться на соседние нации, перевертывают весь мир и дают следующему веку его лозунги – его задачи, его науку, все направления его экономического, политического и нравственного развития. Чтобы достигнуть таких крупных результатов, чтобы движение приняло размер революции, как это было в 1648-1688 годах в Англии и в 1789-1793 во Франции, еще недостаточно было того, чтобы среди образованных классов проявилось известное идейное течение. Как бы это течение ни было глубоко, недостаточно было и одних народных бунтов, как бы они ни были многочисленны и как бы широко они ни распространялись. Нужно было, чтобы революционные действия, исходящие из народа, совпало с движением революционной мысли, шедшим обыкновенно до тех пор от образованных классов. Нужно было, чтобы они... хотя на время подали друг другу руку. А вот почему французская революция, как и английская, произошла в тот момент, когда буржуазия, обильно черпавшая свои мысли из философии своего времени, дошла до сознания своих прав, создала новый план политического устройства и, сильная своими знаниями, готовая к упорной работе, почувствовала себя способной взять в свои руки управление. вырывав его из рук дворцовой аристократии, которая своей неспособностью, легкомыслием и расточительностью вела государство к полному разорению. Но буржуазии и интеллигентные классы сами по себе ничего бы не сделали, если бы благодаря различным условиям не всколыхнулась крестьянская масса и не дала бы целым рядом восстаний, длившихся четыре года, возможность недовольным элементам средних классов бороться с королем. двором и бюрократией. Незвернуть старые учреждения, совершенно изменить политический строй государства. История этого двойного движения еще не рассказана. История Великой Французской революции была написана много раз с точки зрения самых различных партий. Но до сих пор историки занимались главным образом политической историей. Историей побед, одержанных буржуазией над придворной партией, и над защитниками старых монархических учреждений. Вследствие этого мы очень хорошо знакомы с умственным пробуждением, предшествовавшим революции. Мы знаем общее начало, господствовавшее в революции и нашедшие себе выражение в ее законодательстве. Мы восхищаемся великими идеями, которые она бросила в мир и проведение которых в жизнь заняло затем весь XIX век. Одним словом, парламентская история революции, ее войны, ее политик изучена и рассказана во всех подробностях. Но народная история революции еще не написана. Роль народа, деревень и городов в этом движении никогда еще не была полностью изучена и рассказана. Из двух течений, совершивших революцию, течение умственное известно. Но другое течение, народное действие, еще очень мало затронуто. Наше дело – дело потомков тех, кого современники называли анархистами, изучить это народное движение или, по крайней мере, указать его главные черты.